Глава семнадцатая Дождь прекратился, над Риндой загорелась радуга, она пересекла небо оборванной многоцветной дугой. Казалось, она вырастает прямо из разрушенной крыши корчмы. — О, боги! — буркнул Лютик. — Какая тишина! — Они мертвы, говорю вам, или поубивали друг друга. Или мой джин их прикончил? Надо бы взглянуть, сказал вратимер, вытирая лоб помятой шапкой. Они могут быть ранены. Может вызвать медика? Уж скорее могильщика, сказал Креп, Зная этих колдуней, да и у ведьмака в глазах тоже чертики бегали. Что поделаешь? Надо копать на жальнике две могилы. Правда, эту, Йеннефер, я посоветовал бы перед захоронением проткнуть осиновым колом. Какая тишина, — повторил Лютик. Только что доски летали, а теперь мертвая тишина. Слышно, как муха пролетит. Они подошли к развалинам будущей корчмы, осторожно и медленно, — Пусть столяр готовит гробы, — сказал Креп. Скажите столяру. — Тише, — прервал Эрдюль. — Я что-то слышал. — Что это было? — Хериаден. Эльф откинул волосы с остроконечного уха, наклонил голову. — Не уверен. — Подойдем поближе. — Йеннифер жива. Вдруг сказал Лютик, напрягая свой музыкальный слух. Я слышал, как она застонала. О, снова! Верно, подтвердил Эрдель. Я тоже слышал. Застонала. Вероятно, ужасно страдает. Хереаден, куда ты? Поберегись! Эльф осторожно заглянул в разбитое окно и тут же... — Пошли отсюда, — сказал он кратко. — Не будем им мешать. — Так они оба живы? — Хиряден. что они там делают? — Пошли отсюда, — повторил эльф. — Оставим их ненадолго вдвоем. — Пусть останутся. Она, он и его последнее желание. Переждем в какой-нибудь корчме. Пройдет немного времени, и они к нам присоединятся. Об. Нет, что они там делают? Заинтересовался Лютик. Скажи мне, черт побери. Эльф улыбнулся. Очень-очень грустно. Не люблю громких слов, сказал он. Но другими словами этого не передать.